Эпилог. На холме, взявшись за руки, стояли двое. а р е л и н а улыбнулась. Пожалуй, у этого мира все-таки есть шанс. И пусть владычица й с и н потеряла пророческий дар, о будущем она могла рассказать многое, больше, чем поведала военному совету внучка ее сестры. Так р е я а р е л и н а могла с определенной уверенностью сказать. что наследник л о э л ь с к о г о престола в с к о р е вновь женится, при том супруга его станет никто иная, как Миена или Армиола. Не пройдет и года, как у пары родится ребенок, который наконец примирит две ветви королевского рода. Да и в наследниках т е л а н у осталось ходить недолго. Очень скоро л о р е н уступит престол старшему сыну. После того, как сменится правитель. изменится и политика государства. Что же касается Эйсин, когда в срединном мире и стают последние крупицы магии, жизни р е й Орелины и ее соплеменников будут сочтены. Только произойдет это не через несколько десятилетий, а лет через триста. Владычица Эйсин видела будущее, знала, что придется запечатать врата. А потому у ее народа было время должным образом подготовиться. э й с и н удалось собрать и сохранить колоссальное количество магической энергии. Возможно, о р л и н а получила лишь отсрочку, а может, за триста лет удастся найти решение проблемы. Кто знает? Даже когда у р е й а р л и н ы был пророческий дар, она не могла заглядывать так далеко.